64. Саймон, это второе сообщение, которое я тебе оставляю. Мне не нравится разговаривать с машинами. Будь так добр, перезвони мне. Мэрил тихо положила букет нарциссов, который она только что собрала в саду, на свежую газету. Весь сад расцвел желтыми, оранжевыми, розовыми, белыми и алыми тюльпанами. Она посмотрела туда, но прямо на ее глазах все краски покинули его, и он потускнел, как тускнеет труп, когда его покидает кровь. Мир стал двухмерным и серым. «Чертовы машины!» Она боялась заговорить. Она не могла произнести ни слова. Она спросила, «Зачем ты звонил Саймону?» Ричард обернулся. «Мне нужно кое-что у него спросить». «Если...» Ее горло сжалось. «Спросить?» К ее удивлению он встал и положил руки ей на плечи. Он сказал, «Сейчас, моя дорогая, ты должна доверять мне. Ты всегда мне доверяла и должна доверять до конца наших дней». Неужели ты думаешь, что я могу предать тебя? Мэрил Сэр очень мало плакала в своей жизни, но сейчас слезы выступили у нее на глазах. Правда, там и остались, размыв желтый силуэт цветов на столе. Что бы я ни говорил после того, как ты впервые рассказала мне о Марте, я это принял, и я принял то, что ты сделала это ради нее и в благих целях. Я с тобой не согласен, но я никогда не сомневался в доброте твоего сердца и в твоих мотивах. Ты должна этому поверить. Да и кто бы сказал, что ты не права? Не я. Кто? Никто. И последний человек, которому я бы тебя выдал, был бы наш сын. Она хотела приблизиться к нему, но он отпустил ее плечи и вышел из комнаты в одно мгновение. Она достала платок и медленно вытерла глаза. Ее потрясла глубина его милосердия. Под обычным деловым тоном в его голосе проступили те мягкость и нежность, которые она редко слышала. Она села за стол и начала подрезать цветы. Постепенно, глядя вокруг себя и в окно, она начала замечать, как краски возвращаются в сад, становясь богаче, ярче и глубже, как цветы трепещут на солнце, демонстрируя всю свою красоту. Чувство облегчения и свободы наполнили ее сердце. Она была прощена.